Ну вот, выдохлась, вас, душу, но еще все любовалась судьбой, какой наградила мать, изящной, талантливо скроенной, опрятной судьбой, с лучистой искоркой на отливе. Вдруг поняла, что выстроила композицию этой судьбы, как композиции картин строила. Взяла с рукой за щуку и ощутила влагу. Лидия Вениаминовна тоже плакала, улыбалась, кивала, вытирала платочком глаза. Опять зазвонил мобильник у Веры в кармане и по одному только «да». Леня уже забрасывал ее своими. «Почему ты гундосишь?» «Да что произошло? Где ты?» Он звонил уже Из аэропорта с минуты на минуту должен был приземлиться самолет из Нью-Йорка. Надо было срочно ехать домой, настрогать лук и морковь на плов, замочить рис. Сегодня она собиралась встретить гостей узбекским пловом. Благо, проезжие ташкентцы привезли недавно и барбариса, и зиры. Лидия Вениаминовна поднялась и оперлась на палку. Вера. Дорогая вы моя, спасибо, что подарили эти бесценные полчаса. И еще я сразу поняла, что вы должны быть из моих щегловых, хотя совсем на мать не похожи. Наследственность не водится, знаете. Я биолог, так что верьте на слово. И то, что... А Кате рассказали. Очень дорогой мне сделали подарок. Жизнь-то она на исходе. Сейчас уже целыми днями перебираю ее, перебираю. А вы настоящий художник, так и знаете, потому что ваши картины сотрясают душу, вызывают к ней. Есть ты душа. Или тебя нет? И я, родной вы мой человек, желаю вам на этом поприще счастья. Она помедлила, уже повернулась, чтобы идти, но вдруг остановилась, и сделала к столику два трудных шага. — Вы только знаете, Вера. — Наверное, сейчас уже можно сказать. Наверное, уже не имеет значения. Так да, все поменялось. Но вы знаете, что никакая вы не Щеглова. — А, я фамилию отца никогда у мамы не спрашивала, — пробормотала Вера. Ах, ты при чем тут отец? Не знаю я никаких ваших семейных дел. Я о матери вашей. Никакая вы вера не Щеглова, и она не Щеглова. А кто? Растерянно спросила Вера. Вы Введенская? Дядя Семен признался перед смертью моей маме. Уже не вставал, а мы дружили очень, знаете. Так вот он признался, что не он. это шофера его звали щеглов он и взял документы когда тот умер она глубоко вздохнула лицо ее пошло красными пятнами ну слава богу решилась освободилась наконец слава богу столько лет в себе носила до последнего не знала вот когда шла скажу не скажу но «Как же это? Зачем? Как это зачем? Боже мой! Вы еще спрашиваете, Вединский, род известный, дворянский. У них в Москве, в Камергерском, свой дом был, выезд, имение под Орлом. Он все маме рассказал, хотел, чтобы его под своей фамилией похоронили». Такая наивность, Боже! Сожгли, как всех, без фамилий. Собственный сын изжег в подвале эвакогоспиталя. госпиталя Подождите, Вера поднялась, ощущая дурноту, села опять. Стала как слепая шарить по столу, собирая в сумку сигареты, кошелек. Подождите, я не понимаете. Они после революции в Крым бежали, как многие, торопливо, стоя полубоком, как бы на прощание, договаривая несущественное, продолжала Лидия Вениаминовна, а оттуда уже не смогли, не получилось. Он тифом заболел, заразился от своего шофера. Я семен выжил, а шофер умер. Щеглов. Ну, он его документы и взял уже, в Петрограде сумел как-то сестре Наташ поменять фамилию тоже на Щиголу И вот всю жизнь на заводе, на заводе, и чтоб никто не знал, что иностранные языки, и чтоб никакие не пейзажи. А ведь он в юности с известными художниками дружил. О нем высоко отзывался Лидия Вениаминовна, еще что-то говорила. Вера сидела, оперши с локтями о столик, кивала, оглушенная. И потом, когда старуха ушла, все сидела, курила, крутила в пальцах пустую рюмку из-под коньяка. Вдруг зазвучала музыка. Вера подняла голову и увидела, что сидит так уже давно, что за стеклянными дверями бара синеют сумерки. Отсюда видны были растущие через дорогу три совершенно разных по цвету листовы дерева — желтое, красноватое и пунцовое. На маленькой эстраде певица, полная негритянка в блестящем наряде, открывающем ее пышные плечи, разминалась, подтанцовывала, Поводила руками, как бы подгоняя музыкальное вступление, которое любовно выдувал трубач. Смешной, тощий, черной паренек и пробрасывал по клавиатуре пианист, тоже смешной, пожилой, крахмально-бородый альбинос в розовой рубахе. Буквально с первых тактов Вера узнала мелодию. Это была та песня из ее детства. Та музыка, что неслась из-за ограды по звездному мосту теплой азиатской ночи прямо в окно больницы, где девочка-подросток, вскарабкавшись на подоконник и прижав лицо к решетке, слушала ее со счастливым волнением. Веселый, притоптывающий, вихляющий задом бродяга, шел себе по улице, останавливаясь и отчебучивая задорный степ. Когда-то в юности она пыталась напеть эту мелодию Леони, который в Ташкенте мог достать любую пластинку из-под земли и пытался понять, что она хочет, насвистывая то один, то другой мотив и спрашивая, «Вот этот? Нет? А может, этот?» Но у нее был плохой музыкальный слух, и все объяснения ни к чему не приводили «да». Это была та самая музыка, только сейчас Вера понимала, про что она. Хватай свой плащ, свою кепку, оставь свои печали у порога. Жизнь может быть так сладка на солнечной стороне улицы. Эта негритянка хорошо, замечательно хорошо пела, Тело ее было в таком ладу с музыкой, жило в ней, двигалось. Повороты головы, кивки и движения, плеч, бедер и рук создавали свой ритмичный узор, перекликавшийся с музыкой множеством невидимых, но ощутимых связей. И тощий черный трубач наяривал так искренне, так упоенно и пианист старик альбинос в розовой атласной рубахе в каких ходили по ташкенту узбекские юноши из кишлаков улыбаясь с розовыми атласными глазами мягко касался клавиатуры и замирал и снова припадал к ней и за веселым беспечным бродягой шли они вера с дядей мишей бедоносцем просто шли по летнему зною Ташкенской улочки едва поспевая за Стасиком, куда-то устремленным на своих сильных красивых ногах они шли, щурились от солнца, а за ними приплясывая и напевая стекались с тротуаров и из переулков все люди ее детства, юности, ее картин. Вера отодвинула пустую рюмку и подозвала официанта. Небольшой зал. Блюз бара был почти полон посетителями, за стойкой сидели на всех стульях. Она поднялась, взяла плащ и пошла к выходу. В дверях обернулась там, на сцене. Закончился музыкальный проигрыш, и вновь вступила озорная полная певица, столь похожая на степенных певиц ее детства в файе кинотеатров. И даже если б я не заработал ни цента, я был бы все-таки богат, как Рокфеллер, ведь столько золотого песка у моих ног на солнечной стороне улицы. На мостовой крутились на ветру золотые пунцовые листья здешнего Индейского лета, прекрасной осени, немного декоративной, но чем-то все же похожий на осень в ее родном городе. Повсюду в палисадниках, на балконах, на ступенях домов, за окнами и в витринах уже выставляли соломенных дерюжных кукол, гномов и разных других устрашающих персонажей к празднику Хэллоуин а скоро ко дню благодарения весь город покроется яркими масками резных оранжевых тыков все это было так далеко от покинутой ею жизни и только музыка знаменитого блюза когда-то в детстве лизнувшее ее сердце как верный пес догоняла ее по тротуару ох я бы богат как Рокфеллер, ведь у ног моих горы золотого песка на солнечной, на солнечной, ах, на солнечной стороне улицы.